Новелла п я т а я Мадонна Дианора просит мессера Ансалдо ь устроить ей в январе сад такой же красивый, как и в мае. Мессер Ансалдо, ь о б я з а в ш и с ь некоему некроманту, доставляет ей его. Муж ее дает ей позволение отдаться Ансалдо. ь Он же, узнав о великодушии мужа, избавляет ее от исполнения обещания, а некромант со своей стороны Не взяв ничего, отпускает долг мессеру а н с а л ь д о Всяк из веселого общества привознёс мессера Джентили похвалами чуть не до небес, когда король приказал продолжать Емили, которая как бы горя желанием смело начала так: «Нежные дамы, никто не был бы вправе сказать, что мессер Джентили не поступил великодушно, но если бы захотели утверждать... Что нельзя поступить лучше, нетрудно было бы, пожалуй, доказать, что возможно и больше. Об этом я и предполагаю рассказать вам в моей коротенькой новелле. Во Фриуле, местности хотя и холодной, но увеселенной прекрасными горами, многочисленными реками и чистыми ручьями, есть город по имени Удини, где жила когда-то красивая и благородная дама по имени Мадонна Дианора. Жена некоего Джильберто, человека очень богатого, приятного и благодушного. Дама эта своими достоинствами заслужила великую любовь одного именитого и важного барона, которого звали мессер Ансальдо Градензи, человека высокого положения, всем известного своим искусством в военном деле и обходительностью. Он пламенно любил ее. Делая все, что мог, чтобы она его полюбила, часто умолял ее посланиями, но у с и л и я его были напрасны. Просьбы рыцаря докучали даме, видя, что как бы она не отказывала во всем, о чем он просил ее, он все-таки не оставлял ни своей любви, ни молений. Она затеяла избавиться от него неслыханной и, по ее мнению, неисполнимой просьбой. И говорит той женщине, которая часто приходила к ней от него: "Милая, ты часто уверяла меня, что м е с с е Ансалдо ь любит меня более всего, и предлагала мне от него восхитительные подарки, которые пусть при нем и останутся, потому что из-за них я никогда не решусь ни полюбить его, ни ему угодить. Но если бы я могла быть уверена, что он любит меня так, как говоришь ты... Я без сомнения согласилась бы полюбить его и исполнить все его желания. Потому, если бы он захотел убедить меня в этом исполнением того, о чем я его попрошу, я буду готова к его услугам. Женщина говорит: «Что же вы желаете, чтобы он сделал, Мадонна?» Дама отвечала: «Вот чего я хочу. Я хочу, чтобы в следующем январе месяце очутился под этим городом сад, полный зеленой травы. цветов и густолистных деревьев неиного вида, как бывает в мае. И если он этого не сделает, то чтобы не тебя, никого либо другого он никогда более ко мне не засылал, потому что если он еще будет приставать ко мне, то я, до сих пор скрывавшая все это от мужа и моих родных, пожаловавшись им, постараюсь от него избавиться. Рыцарь услышал просьбу. И предложение своей дамы, и хотя дело казалось ему трудным и почти невозможным, и он понял, что дама просила о том не для чего другого, как чтобы отнять у него всякую надежду, он все-таки решился попытать все, что только возможно было сделать, и послал искать во всей части света, не найдется ли где кого-либо, кто мог бы дать ему помощи совет, и попался ему под руку некто. предложивший сделать это при помощи некромантии, лишь бы он был хорошо оплачен. Условившись с ним за большую сумму денег, Ансальдо радостно поджидал назначенного времени. Когда оно наступило, а холод был страшный и все полно снега и льда, тот мудрый человек так устроил своим искусством в ночь на первое января, что утром появился, как то, за свидетельствовали видевшие его. Самый восхитительный сад, какой когда-либо видели, с травой, деревьями и плодами всех родов. Лишь только м е с с е Рансальдо узрел его, сильно обрадовавшись, велел набрать самых лучших плодов и красивых цветов, какие там были, и тайком поднести их даме, приглашая ее прийти посмотреть на сад, которого она желала, дабы она могла увериться, как она им любима. вспомнила о своем скрепленном к л я т в о ю обещании, а затем постаралась исполнить его, как то и подобает честной женщине. Дама, увидев цветы и плоды, и уже от многих наслышавшись о чудесном саде, начала раскаиваться в своем обещании. Но, несмотря на все свое раскаяние, она пожелала увидеть эти необыкновенные вещи и пошла посмотреть на сад. Вместе со многими другими дамами города, н а в и д а в ш и с ь на него и похвалив, она вернулась домой, опечаленная более, чем какая-либо иная женщина, помышляя о том, к чему это ее обязывало. И такова была ее грусть, что она не могла достаточно скрыть ее. И так как она обнаруживалась, муж по необходимости ее заметил и пожелал непременно узнать от нее причину. Дама долго молчала от стыда, наконец принужденная, открыла ему все по порядку. Когда д ж и л ь б е р т а услышал это, сначала страшно рассердился, но затем, приняв во внимание чистое побуждение жены, одумавшись и поборов гнев, сказал: Дианора, не дело умной и честной женщине внимать такого рода посланиям, ни входить в соглашение с кем бы то ни было. И под каким бы то ни было условием относительно своего целомудрия, слова, проникая через уши в сердце, воспринимаются им с большей силой, чем многие полагают. И для любовника почти все становится делом возможным. Итак, ты дурно поступила: во-первых, в том, что в н я л а а затем, что вступила в соглашение. Но так как я знаю чистоту твоей души, то для того, чтобы облегчить тебе... Обязательство данного тобой и о б е щ а н и я я дозволю тебе, чего быть может никто бы другой не дозволил. К этому побуждает меня и страх перед некромантом, которого м е с с е р Ансальдо, если бы ты обманула его, заставил бы учинить нам что-нибудь худое. Я желаю, чтобы ты отправилась к нему и, к о л и можешь, каким бы то ни было способом устроила так, чтобы сохранив свою честь. ты была бы освобождена от о б е щ а н и я Если этого нельзя устроить иначе, то на этот раз отдайся ему телом, не душой. Жена, слушая мужа, плакала и утверждала, что не желает от него такого снисхождения. Но д ж и л ь б е р т а заблагорассудилось, чтобы так и было, хотя жена сильно того отрицалась. Потому, когда наступило следующее утро, на заре она не приодевшись особенно Отправилась двумя слугами впереди и со служанкой позади к дому мессера Ансальдо. Тот, услышав, что его милая к нему явилась, сильно изумился и, встав и велев позвать некроманта, сказал ему: «Мне хочется, чтобы ты сам посмотрел, какое блаженство приобрел я благодаря твоему искусству». Выйдя к ней навстречу, не отдаваясь никакому неупорядоченному желанию, он с уважением. и почтительно принял ее, и когда они вошли в прекрасную комнату с большим разведенным огнем, он, усадив ее, сказал: «Мадонна, если долгая любовь, которую я к вам питал, заслуживает некой награды, прошу вас не п о б р е з г а й т е открыть мне настоящую причину, побудившую вас явиться сюда в такой час и в таком обществе». Дама полная стыда. И чуть не со слезами на глазах ответила, месье, не любовь, которую бы я к вам питала, не честное слово, не привели меня сюда, а приказание моего мужа, который, принимая более во внимание у с и л и я вашей беспорядочной страсти, чем свою и мою честь, велел мне сюда явиться, и по его велению я готова на этот раз исполнить всякое ваше желание. Если м е с с е Рамсалдо ь изумился на первых порах, то теперь, слушая даму, изумился еще более. И тронутый великодушием Джильберта, сменив страсть на жалость, сказал: «Мадонна, если дело обстоит так, как вы говорите, то да не попустит меня Бог учинить ущерб чести человеку, ощутившему со с т р а д а н и е к моей любви. Потому будьте здесь сколько вам угодно». Как если б вы были моей сестрой, а когда захотите, можете вернуться свободно, но под условием, что вы воздадите вашему мужу за такое его великодушие благодарность, какую сочтете приличной, навсегда рассчитывая впредь на меня как на брата и слугу. Услышав эти речи и обрадованная как никогда, дама сказала: «Ничто не заставило бы поверить меня». Знающую ваши нравы, что мое появление могло бы иметь для меня иные последствия, чем какие, по видимому, оно имеет, за что я буду вам всегда благодарна. Простившись и сопровождаемая с почтом, она вернулась к Джильберто и рассказала ему все, что случилось, вследствие чего его и месье р а н с а л ь д о связала теснейшая и верная дружба. Некромант. Которому месье Рансальдо готовился дать обещанную награду, увидев великодушие Жильберта относительно Ансальдо и великодушие последнего по отношению к даме, сказал: «Да не попустит Бог, чтобы я в и д я д Жильберта великодушным в своей чести, а вас в вашей любви не оказал с я б ы одинаково щедрым по отношению к моему вознаграждению. Потому, зная, что оно вам пригодится,» Я желаю, чтобы оно вам и оставалось. Рыцарь з а с т ы д и л с я и попытался заставить его взять все либо часть, но так как он старался напрасно, а н е к р о м а н т на третий день убрал свой сад и желал удалиться, он напутствовал его Божьим именем и, погасив в сердце любовное вожделение к даме, остался п р и ч е с т н о й к ней привязанности. Что скажем мы на это, любезные дамы? Предпочтем ли почти обмершую даму или любовь почти остывшую вследствие изможденной надежды великодушную миссера Ансалду, ь еще любившего более страстно, чем когда-либо, еще более вспылавшего о надеждой и державшего в своих руках добычу, за которой столько гонялся? Мне кажется, было бы неразумно утверждать, чтобы то великодушие могло выдержать сравнение с этим.